Глава третья. «Дарна, ты обещала рассказать. Рядом пристроились друзья. И пусть мне сейчас было не совсем хорошо, хотелось тишины и одиночества, но пришлось кивнуть и поведать для всех четверых. Я действительно общаюсь с Мараной, а также с призраками. И нет, последние не просто сгустки и октоплазмы. Они умны, пусть не все помнят, но зато отлично помогают в расследовании». В данный момент в академии трое убитых ранее с помощью того же артефакта смерти. Армис тоже их видит и слышит. У меня появилась способность касаться призраков и давать другим возможность их тоже увидеть и услышать. А ещё, как я поняла, даже некроманты раньше их не видели. Ребята пытались докричаться хоть до кого-нибудь, безуспешно. Сегодня я заметила, что Зев тоже их услышал и увидел. Я ведь права? Однокурсник кивнул. Он всё больше молчал, всё чаще всматриваясь в моё лицо, но старался делать это незаметно. Только я всё равно всё замечала и понимала, что он пытается во мне рассмотреть. Подожди, но нам говорили, потрясённо выдохнул Сааш, я отмахнулась и с усмешкой перебила парня. Да-да, магистр Минар тоже был под впечатлением, когда при нём всё общее теории о призраках оказалось разрушено в день моего пробуждения. Дальше я обстоятельно поведала ребятам о происходящем. Они слушали, затаив дыхание, ни разу не перебив, только иногда качали головой. Все четверо были под впечатлением. Мне стало я скрывать и информацию о нашем расследовании, всё выложила друзьям. Они тут же вознамерились помогать. Я покачала головой. Нет, ребят, это весьма опасно. На вас троих уже было совершено покушение. Кому-то очень нужна ваша кровь. Кстати, Я вспомнила ту потрясающую картинку в книге. А вы можете обращаться в тех прекрасных созданий и подниматься в небо. Не все, но можем. Этот дар остался только у нескольких родов, ответил Наран, бросив косой взгляд на Данира. Пока никто из нас ещё не обрёл своего зверя. Поторопился сообщить Сааш, заметив, как загорелись мои глаза. Они правильно угадали мои мысли. Я как раз собиралась попросить их показать такую красоту на его После его слов немного расстроилась. «Первая трансформация происходит в 16 лет у парней и в 18 лет у девушек», – просветил Данир. «Как-то странно, посмотрев на меня. Я не поняла, на что он намекал. Никто не знает, откуда такая разница, но она имеет место быть». «Дарна, а сколько тебе?» Как бы, между прочим, поинтересовался Наран. «Почти 18. Вот как раз через неделю будет», – сперва ответила Данир. Потом до меня дошло, а ведь действительно, у меня день рождения как раз в день бала. Совпадение? Не думаю. Троица заалтарейцев как-то разом заулыбалась. По их переглядываниям я поняла, что Заря сообщила об этом, но было поздно. Свой день рождения я никогда не отмечала, потому что этот день всегда приносил одни огорчения. В приюте не любят праздников. Всех именинников обычно выводили на эмоции, заставляя срываться, чтобы была возможность запереть их в холодной комнате и не проводить праздник, так как это реальная возможность присвоить себе деньги, выделяемые казной на подарки и угощения. С того времени я и ненавижу свой день рождения. Вот и сейчас хотела предупредить друзей, чтобы не вздумали ничего планировать. Но внутри меня вдруг завозилась дерна, и едва слышно попросила: "Не надо ничего говорить. Вдруг это приятно хоть раз отметить праздник. Твоё право. Надеюсь, в этот день не произойдёт ничего страшного". Даже вздохнула. Я попыталась спрятать свои сомнения как можно глубже, чтобы их не заметила и не почувствовала моя соседка по телу. Не хотела её расстраивать раньше времени. В том, что этот день принесёт много проблем, я не сомневалась. Недаром моё предчувствие кричало об опасности. Игнорировать его не собиралась. Но и как обезопаситься, пока не имела ни малейшего представления. А очень хотелось уберечь девушку. Я успела к ней привязаться. Я уже не боюсь. Понимаешь, со мной рядом никогда не было друзей. С ними уже не так всё страшно. И я приняла её желание. В конце концов, это её день, не мой. А значит, надо дать девочке возможность порадоваться и дать почувствовать, каким может быть этот особенный день. Главное, чтобы его ничто и никто не испортил. И чтобы этого не произошло, нам за неделю надо отыскать злоумышленников. Им ты не расскажешь, что нас двое, прилетел ещё один вопрос. Нет, Рана, хватит одного Зефа. Ты заметила, как он на нас смотрит? Явно желает отыскать несоответствия, но не находит. Ага, заметила. Он же не знает, что я могу наблюдать за всем со стороны. Так много больше можно усмотреть, так как на меня никто не обратит внимания, хихикнула Дарна. Я и сама едва сдержала улыбку. «А почему Марана тебя о нас предупредила? Зачем я это?» Не смог сдержать любопытство Наран. «Не знаю, ребят, я не могу читать мысли богини. А она передо мной вряд ли бы стала отчитываться, просто предложила поторопиться. Вы явно ключевые фигуры в этом мире, потому что просто так она вряд ли бы стала что-то делать», развела руки в стороны. «Тут уже не знаешь, бояться или радоваться», усмехнулся Сааш. Хотел бы и я её увидеть, чтобы поблагодарить за спасение. Ты точно сумасшедший. Кто же в здравом уме сам захочет встречи со смертью? недоумённо высказался Зев. Если она не пожелала нас забирать, значит, наша кончина ей не нужна, ровно выдал Данир. Он сейчас находился в глубоком раздумье, и как недавно Зев, он тоже всматривался в меня, словно впервые её видел. Я не сдержала Зевка. Что-то в последнее время стала сильно уставать. Ребята заметили мою реакцию, тут же вскочили и предложили идти отдыхать. Я бы и рада ещё посидеть с друзьями, но телу нужен был отдых. По пути я опиралась на Зефа и на Донира. До общежития мы дойти не успели. На пути возникла гэрра Жаша. Заметив нас, поджала губы и недовольно произнесла: "Где вы ходите? Я что, должна вас повсюду искать? А зачем мы вам понадобились?" Как можно более миролюбиво спросила, хотя с трудом сдерживала злость. Элифийка вызвала у меня необоснованную агрессию. Почему? Я и сама не могла ответить на данный вопрос. А ведь в день моего пробуждения она вроде отнеслась ко мне весьма неплохо. Что же изменилось? Почему из утончённой и приятной женщины она превратилась непонятно во что? Если изначально я видела в ней прекрасную эльфийку, то сейчас, то и дело мне казалось, что я смотрю в лицо самого настоящего умертвия, но ведь она жива. Тогда откуда эти ассоциации? Как зачем? Вас что, не предупредили? Мы синхронно мотнули головой. Надо проверить вашу кровь. В последнее время много случаев заражения. Студенты ведут себя неадекватно. Явно кто-то пытается просидить их ряды, так чтобы скорее за мной. Нет, жёстко и властно выдал Данир. Жаша даже споткнулась, недовольно глянув на парня. Что значит нет? Я сейчас же пожалуюсь ректору за подобный саботаж. Не сдержавшись, ещё и ногой топнула. Давайте, жалуйтесь. Что-то в последнее время слишком много желающих стало на нашу кровь. Мне это не нравится, благосклонно позволил Сааш, наблюдая за ушастой. Её поджатые губы дрогнули. Резко развернувшись, она стремительно направилась в учебный корпус. Я этого так не оставлю. Мало того, что вынуждена сама бегать за студентами, ещё и выслушивать всякое, донеслось до нас её бормотание. Побежала к ректору, предположил Зев. Нет, вряд ли он вообще сам знает о подобном распоряжении. Я же говорила, ваша кровь нужна для ритуала, а эту эльфийку я ещё в лазарете заподозрила в нехорошем. Сейчас мои догадки только подтвердились. Она не к ректору побежала, а к тому, кто дал ей задание взять кровь, а озвучила свои догадки. Вот когда призраки нужны, а их нет, и дозваться до них не могу, а ты можешь с ними общаться на расстоянии? Удивились, ребята. Я мотнула головой. Нет. Общаться на расстоянии невозможно. У меня есть возможность их призывать, дёргая за тонкую нить связи, которую я ещё в самый первый день натянула между нами. Сейчас, сколько ни дёргаю, они не отзываются. Во мне проснулось сожаление. Сколько ещё в тебе загадок? восхитился Сааш. Тут я не могла ответить, самой бы знать. Это всё, на что меня хватило. Интересно, кто придумал легенду нашей ушастой Скорее всего, сама ляпнула первая, что в голову пришло. Я ведь тоже подумал, что нет никакой эпидемии, согласился со мной Данир. Да и разбрасываться кровью не в наших правилах. Мы изучили много ритуалов, причём все они запрещённые. В свете последних событий внимание к нашим скромным персонам напрягает. Что-то мне подсказывает, что не такие уж ваши персоны и скромные, произнёс Зев, хитро поглядывая на залтарийцев. Те криво ухмыльнулись. И в этот момент ребята напоминали братьев, но ими они точно не были. Это я уже поняла. Двинулись дальше, но основа не дошли до общежития. Передо мной появился корви, весь его вид выражал нетерпение. Я остановилась, друзья тоже, пока не понимая, что происходит. Прежде чем призрак заговорил, я подошла к нему и взяла его за руку, делая видимым для других. Парни дёрнулись, А потом во все глаза уставились на убитого студента. «Я вас звала, звала, где вы были?» Заволновалась, поглядывая на юношу. Ответить он пока не успел. «Это кто? Призрак?» Шепотом уточнил Зев. «Меня зовут Корви», – представился юноша. А потом уже мне. «Дарна, нам надо поторопиться». Армис отследил, откуда с Максирой пытались связаться. Пока ректор удерживает эту девицу, ментально вытягивая из неё правду, мы должны наведаться в то место, откуда была попытка открыть пространственный карман. И раз тут столько помощников, думаю, мы сможем, наконец, поймать злодея. Побежали? Правда, вспомнив мои слова, уточнил. «А зачем звала-то?» «Эльфийка». Она не получила желаемого и наверняка побежала докладывать об этом своему хозяину. Вот эту встречу и надо было отследить, но сейчас уже поздно. Махнула рукой, следуя вместе со всеми. Даже усталость на миг отступила, её сменил азарт. В тот момент не возникло ни капли сомнения в правильности наших действий, хотя стоило бы задуматься, как мы, всего лишь студенты, станем обезвреживать преступника. Но уж очень хотелось посмотреть ему в глаза. Прибежав в алхимическую лабораторию застыли на пороге. Там шло занятие артефакторов. Внутри находилось порядка 30 студентов и преподаватель. Он увлечённо рассказывал, как зелья влияют на силу артефактов. Ни единого зеркала в лаборатории не было. Связаться отсюда с Максирой никто не мог. Извинившись за вторжение, покинули лабораторию. Ошибка, неправильный след или кто-то намеренно играет с нами? уточнил Наран, принюхиваясь и рассматривая другие двери. А как насчёт небольшой погрешности? предположил САШ. Вдруг сыля отвёл сюда, но не в алхимическую лабораторию, а где-то рядом. Приняв такое предположение, мы принялись методично обследовать другие лаборатории. Помощь корвия оказалась неоценима. Он сперва пролетал сквозь стены, после чего сообщал, есть ли внутри зеркала. На осмотр мы потратили больше часа, но так ничего и не нашли. Расстроенные, разошлись по комнатам. Я так устала, что сил ни на что не было. Неудивительно, что просто вырубилась. Снилось вообще непонятно что. Злая женщина, которая кричала, что я уважаю её жениха. Очень красивый мужчина, тянущий ко мне своей руки, но вызывающий брезгливость и ненависть. Армис, протягивающий мне потрясающий красивый браслет. Картинки так быстро сменяли друг друга, что я не успевала ничего рассмотреть. И это напрягало. Мне казалось, здесь как раз и кроется отгадка моей сущности, но зацепиться ни за что не смогла. Кадры промелькнули и пропали, оставив в душе одно разочарование. Как бы я хотела досмотреть сон, но стук в двери заставил разочарованно застонать. За окном сгущались сумерки. Вот это я поспала. Наверняка на ужин опоздала, а есть всё же хотелось. Стук повторился, став более настойчивым. Поплелась открывать. Кого принесла нелёгкая, буркнула себе под нос, широко распахивая дверь. На пороге стояли друзья с коробкой, из которой исходил умопомрачительный запах. Я сглотнула слюну, посторонилась. Ты не пришла в столовую, поэтому мы сами решили позаботиться о твоём желудке, ухмыляясь, сообщил Зев, первым проходя в комнату. Я уснула, призналась, с восторгом поглядывая на уже открытую коробку. Чего там только не было: мясо, картошечка, запечённые овощи, обильно сдобренные острым соусом. Присаживайся, хохотнул Зааш. А вы уточнила, не сводя взгляда с еды. А мы наелись, пока тебя ждали, так что это всё тебе, благодушно бросила Данир. И я больше не стала ждать, только набив желудок до отказа, блаженно откинулась на спинку стула. Заметила хитрые взгляды друзей. Рассказывайте, махнула рукой. Они устроились рядом со мной. Первым начал говорить Наран. Мы всё-таки сходили к ректору, чтобы уточнить по поводу его распоряжения о заборе крови. Как и думали, он ничего подобного не давал. Как и об эпидемии в кругу студентов ни разу не слышал. Потребовал к себе Эльфийку, но её в академии не нашли. Сбежала, с сожалением уточнила и получила отрицательный ответ. Нет, территорию она не покидала. В этом вся соль. Понимаешь, она словно растворилась, ни вещей, Не отпечатка её ауры, будто её здесь никогда и не было, выдохнул Сааш. Всё же моя интуиция ещё никогда не подводила. Как чувствовала, надо было тогда за ней проследить. Сейчас бы не мучились в догадках. Я вздохнула. Снова упустила шанс на быстрое раскрытие преступления. Из глубины души пришла уверенность: Жашу мы больше не увидим. Она оплашала а значит, подставилась. Такого свидетеля оставлять в живых опасно. Скорее всего, ее тело уже в каком-нибудь подземелье. Надо его только поискать. Словно в Торе моим мыслям раздалось. А еще мы услышали разговоры ректора и Армиса. Они обсуждали изыскание призраков. Оказывается, среди них пополнение. Но пока они не смогли определить, кто это, потому что новая сущность не показывается, произнес Данир. Думаете, это и есть наша пропавшая эльфийка, уточнила, хотя и сама знала ответ. Это очевидно, она подставилась, не получила желаемого, вызвала подозрение, и пока ничего не успела никому рассказать, от неё поторопились избавиться, с жаром воскликнул Зев. И как нам её найти? Призраки не могут лгать, протянула я. Да, в сам момент смерти они не помнят, даже собственное имя забывают. Но зато она могла бы нам рассказать, кто дал ей задание получить кровь. Мне кажется, я это и так знаю, нахмурился наш отличник, глянул на меня. Помнишь, на первом занятии магистр Вольна практически требовала от студентов поделиться кровью на благо богов. Я кивнула. Мне кажется, она так и не забыла об этой безумной идее. Вряд ли ведьма находила артефакты и убивала студентов. Ей такое придило бы? Имея звериную сущность, она скорее загрызла бы их. Да, она определённо замешана в этой истории, но не в убийстве, возразила я. На скептические взгляды друзей пояснила: "Понимаете, она ведьма, пусть и тёмная, но убийство не для них. Стоит лишить кого-то жизни, как их сила меняется, а у вольны никаких изменений не произошло. А ведь студенты начали пропадать давно". да и её зверь не принял бы чёрную магию. И сейчас, а я его пока чувствую, получается, она всего лишь чья-то помощница. Нам бы узнать, чья именно, тогда приблизимся к разгадке. Со мной согласились, пусть и нехотя. Мы ещё порядка 2 часов обсуждали происходящее, строили планы по выманиванию призрака ильфийки, если её действительно убили, но ни к чему конкретному так и не пришли. Расстались перед самым отбоем. Ребята с неохотой покидали мою комнату. Я приняла душ, достала книги по магическим плетениям, решив немного в них разобраться. Но моя затея не увенчалась успехом. Я только начала читать, как сбоку послышались шорохи. От висящего на стене зеркала отделилась легкая тень, напоминающая дымку. Моя собственная магия мгновенно взяла меня в кокон, позволяя следить за происходящим, но в то же время надёжно защищая от всякого воздействия. Дарна. Приглушённый за могильный голос не напугал, скорее рассмешил. Кто-то явно любит спецэффекты. Я отчётливо ощутила страх Дарны внутри меня. Оно, ну, цыц, думай о хорошем. Кто бы это ни был, именно этой неприятной эмоцией он и добивается. С помощью страха легче воздействовать на мага, рыкнула мысленно и тут же получила волну, если не спокойствия, то умиротворения, когда мой свет надёжно укутал душу соседки в надёжный кокон. Что надо? равнодушно поинтересовалась, рассматривая дынку. Она пыталась коснуться меня, но попала на мою тьму. С шипением отскочила. Ты должна выполнить важную миссию, растягивая слова, произнёс гость. Сложно сказать, мужчина это или женщина, потому для себя решила обозначить его как сильный пол. Он явно вошёл в роль. Самоубийца, с сарказмом и не думала скрывать. Отдать кровь на благо, поправил незнакомец. В мире всё должно быть гармонично. Почему вы прицепились именно ко мне? Что во мне такого особенного? Я не могла не выяснить. Во всяком случае, попытаться. Ты избранная. В тебе есть особенность, необходимая нам, прошипел гость. Я с трудом сдержалась от смеха. Давайте вы эти глупые сказки об избранности оставите наивным идиоткам, а я хочу получить внятный ответ на свой вопрос. Почему я? Вы слишком, Марианна, стремитесь меня убить. «Ты — носительница редкой и сильной крови, которую и должна пожертвовать на благое дело!» А пафоса-то сколько! — скривилась, не сдержавшись. «А убийства входят в вашу гармонию?» Ехидна осведомилась. Гость явно начала раздражаться. Дымка заколыхалась, потемнела. «Это для блага мира!» «А мой собеседник вышел из образа. Видимо, я его разозлила». Я предпочитаю жизнь, а не сомнительные блага для мира, озвучила свою позицию. Потом добавила: "И уж тем более не собираюсь помогать в возрождении той, кого всеми фибрами души ненавижу. Так что прощайте, вы меня отвлекаете". "Да как ты смеешь отказываться?" зарычали на меня. "Элементарно. Я не стану вам помогать и всячески буду препятствовать собственной гибели. Уходите!" потребовала непререкаемым тоном. Ты должна, ты обязана, неприятный фальц отрезанул по ушам. Я скривилась. На меня повеяло магией принуждения. Её ещё на подлёте сожгла моя сила. Ещё и выбросила щуп в сторону неприятного гостя. Тот отшатнулся. Кому должна? Всем прощаю, благодушно отозвалась, довольная нашей беседой. Жаль, не удалось понять, кто мой гость, но зато одно я поняла это всё-таки мужчина. Пусть и на мгновение, но он проявил себя. Жаль определить по голосу не получилось кандидата на роль злодея. Я всё равно до тебя доберусь. Ни то предупредил, ни то пригрозил гость. Удачи не желаю, но ваше рвенье похвально. У всех должна быть цель в жизни. Ваша, пусть и отвратительная, Но всё же имеет место быть. А уж и я постараюсь, чтобы вы её не достигли, предупредила и самым наглым образом отвернулась от Дымки. Меня полоснуло недоумением и яростью. Кто бы этот тип ни был, у него ещё никогда не случалось проколов. И сейчас он недоумевал, что со мной не так. А я про себя улыбнулась. Из недр сознания пришло знание: когда преступник злится, он делает ошибки. Мне удалось не просто разозлить гостя, но и ввести его в стадию бешенства, а значит, он обязательно совершит ошибку. А уж мы окажемся рядом, чтобы вовремя его поймать и предотвратить остальные убийства. Следующее утро я встретила с улыбкой на губах. Всё же приятно знать, что смогла уделать главного злодея. в том, что ко мне приходил именно он, я уже нисколько не сомневалась. Жаль, моих навыков не хватило для его опознания. Но я всё равно его достану. Точнее, я мы, ведь когда рядом такие друзья, любые проблемы по плечу, и их можно решить совместными усилиями. На завтрак бежала довольная. Меня сейчас даже не волновали переглядывания девчонок. Сабита что-то крикнула вслед, но я не разобрала. Да и не интересны мне были её глупые высказывания. Я торопилась поделиться с друзьями новостью, они меня уже ждали. Данир даже взял на себя смелость заказать мне еду, успев изучить мои вкусы. У нас они вообще странным образом совпадали, и ведь угадал с предпочтениями, что удивило. Но данный факт я отметила мысленно. Упала на стул и прошептала: "У меня был гость, пытался надавить на сознательность и склонить к самоубийству во благо мира. Сааш и Наран подавились. Уставились на меня огромными глазами, зев, обеспокоенно замер, разглядывая довольную меня. Он же осторожно уточнил: "И чему ты радуешься?" Согласилась, совсем рыхнулся. "Я его довела до бешества, вывела на эмоции". И теперь точно могу сказать, всех зачаровывал мужчина, но вот кто, вы не смогла определить. Хорошо скрывается гадёныш. После чего обстоятельно поведала о нашей встрече с неизвестным, его попытки добраться до моего сознания. В конце довольно заключила: "Теперь, когда он взбешён, определённо сделает ошибку, а мы его поймаем. Главное, чтобы раньше он не добрался до тебя", вздохнул Данир. Но «Ну вы же меня защитите в случае чего, бросила, отправляя в рот кусочек блинчика с вишней. Даже не сомневайся в этом, излишне серьёзно пообещал Данир. Его друзья кивками подтвердили слова парня. Между лопаток стало гореть. Мне и оборачиваться не надо было, чтобы понять, кто сейчас меня разглядывает. Блаженная улыбка сама выползла на лицо. Мне едва удалось её спрятать. Армиса, я почувствовала ещё в тот момент, когда он только входил в столовую. По телу пробежала лёгкая дрожь и тёплая волна. Удивительно, словно мы давно и прочно связаны, раз можем осязать друг друга на расстоянии. В том, что он тоже меня чувствует, я нисколько не сомневалась. В столовой мы задержались, строя теории о кандидатуре злодея, но так ни к чему конкретному и не пришли. А потом я заметила троицу призраков около Армиса. Первым порывом было вскочить и узнать, с чего они такие взволнованные. Пришлось обуздать любопытство и наблюдать. Ты чего? Что случилось? Первым заметил моё нетерпение Зев. А ты не видишь? Призраки, они что-то нашли, но предпочли обратиться к Армису. Вот пьяный тролль, не могли и мне сказать. выругалась, заметив с какой поспешностью магистр и ректор вскочили из-за стола. Странно, сегодня с ними нет нашего декана. Но это отметила мельком, а потом сама испугалась. А вдруг именно с ним что-то случилось? Думаю, они пока не хотели привлекать внимание именно к тебе, предположил Наран. В его словах была своя логика. Наверное, он всё же прав, и мне пришлось согласиться. Правда, я с трудом удержалась на месте. «Твою избранность и так заметили. Не надо привлекать к себе еще больше внимания. Хватит и того, что на тебя ведется охота». Не сдержал эмоций Данир. Впервые я видела ярость на его лице, но направлена она была явно на того, кто все это затеял. Зато как только мужчины вместе с призраками покинули помещение, мы устремились следом. И тут же выругались, ушли порталом. «И куда нам теперь бежать?» предположений не было никаких. Зато встретили по пути декана. О, вы здесь. Отлично. Я как раз вас искал. Начал некромант, глядя попеременно то на меня, то на Зефа. Сегодня ночью у вашей группы практика на кладбище. Не опаздывайте. В 11:00 вечера жду всех около ворот кладбища. Сообщив нам новость, магистр удалился. Я же не сдержала облегчённого вздоха. Ну хоть с ним всё в порядке. Тогда с чем связана взволнованность призраков? Думаю, вам надо отдохнуть перед практикой, с сожалением заметил Данир. Я неохотя кивнула. Просто сейчас с удовольствием бы провела время с друзьями, а так придётся после занятий идти в комнату и хотя бы пару часов поспать. Иначе ночью не смогу сосредоточиться на нужном заклинании. А они тебе нужны? ехидно спросила Данира. Понятия не имею. У нас же ещё не было в этом году практики, поэтому пока ничего не могу сказать. Отозвалась, прощаясь с друзьями. Мы договорились встретиться завтра за завтраком. На обед мы точно сегодня вместе не попадём. У первого курса в это время боевая подготовка. Зев с неохотой покинул меня. Ему предстояло подготовить доклад. Его даже от занятий на сегодня освободили. Но он успел сообщить, что вечером зайдёт за мной, чтобы вместе отправиться на кладбище. Против ничего не имела, улыбнулась и взбежала по лестнице на свой этаж. На занятиях ничего особенного не было. Я успела получить два высших балла по руналогии и стихийной магии. На обеде тоже сидела одна, быстро проглатывая пищу. Ни армиса, ни призраков не наблюдалось. Пару раз пыталась их призвать, чтобы узнать происходящее, но связь молчала. Ни один из мёртвых друзей не отозвался. Куда же они все запропастились? После обеда побрела к себе. Надеюсь, пары часов отдыха мне вполне хватит, но до своей двери не дошла. В гостевой комнате шло бурное обсуждение. Прислушиваться не собиралась, но мелькнуло моё имя и Максиры. Я замедлила шаг. Я вам говорю, что во всём виновата эта выскочка Дарна. Из-за неё все проблемы. Как она пришла в себя, стала слишком смелой, а вокруг неё многие страдают. Распаляла толпу с обида. Ты совсем дурная. Она хоть и отличница, но не менталистка. У неё бы не хватило сил зачаровать нашу подругу, надменно высказалась Шиара. «Лучшая подруга нашей принцесски». «А артефакты для чего?» «Неужели вы не заметили, насколько сильнее она стала, побывав за гранью?» «Уверена, сегодня на кладбище она точно преподнесет сюрприз». В голосе прихлебал и прозвучала зависть. «Так вот почему ты ее так ненавидишь», усмехнулась Шиара. «Ты ей попросту завидуешь». «И да, это общеизвестный факт, что побывавшие в гостях у смерти получают бонусы, если выживают». И мне даже интересно, что досталось нашей заучке. Ты так говоришь, словно радуешься за неё». С лёгкой обидой высказалась ещё одна девчонка. Она хоть и аристократка, но и из обнищавшего рода. В академии она для поиска мужа. Правда, пока никто не торопился брать её замуж. Ладно бы она сама из себя хоть что-то представляла. Но нет, ни ума, ни приданого. Одна из безликой толпы соискательниц, соблазняющих и готовых на многое ради нужного богатого мужа. "Да, радуюсь. Вот скажите мне, хоть одна из вас смогла бы оставаться лучшей на курсе с таким отношением?" "Нет, она умная, целеустремлённая, и у меня предчувствие, что все мы пожалеем о своих поступках", задумчиво произнесла Шиара. Повисла тишина. Даже я забыла, что надо дышать. А ведь ее интуиция всегда была на грани пророчества. Ни разу не возникло ошибок. Потому сейчас девчонки ахнули. Но говорить никто ничего не стал. А я просто прошмыгнула мимо, пока никто не заметил. Признаться, слова сокурсницы и у меня заставили кровь бежать быстрее. Стало любопытно. Чем же я смогу их удивить? «Медленно ты ходишь», — ворчливо выдала Алвира, стоило мне закрыть за собой дверь. От неожиданности подскочила. Я так задумалась, что не ожидала окрика. Ты чего так пугаешь? Я едва разрыв сердца не получила, выдохнула и упала в кресло. Да ладно тебе, ничего бы с тобой не стало. Отмахнулись от меня. Потом девушка хитро прищурилась. Неужели не интересно, что мы нашли? Очень интересно. Мы даже хотели бежать за вами, но магистры ушли порталом. Я дозваться вас снова не смогла. С досадой поведала, уставившись на призрака и ожидая продолжения. Она не стала мучить. Мы были глубоко в подземелье. Там ничего не действует, даже магия магистров давала сбои. Тело Жаши мы нашли, к сожалению, без души. Кто-то постарался её поскорее развеять, словно знала о твоём даре общаться с мёртвыми. А значит, круг сужается. Очень мало народа посвящены в твою тайну, прозвучало в мои мысли девчонка. Как я понимаю, некромант тоже не смог поднять тело, скорее утверждение, чем вопрос, но мне кивнули, подтверждая мои слова. И тут мысли забегали. Подождите, но тогда получается, что наш злодей связан как раз с некромантией, так как мало кому известно, как развеять душу и наложить на труп печать Клинра, высказалась высунувшаяся из моего тела Дарна. Да, об этой печати известно только некромантам и дознавателям, но последние могут только её диагностировать, но не наложить, подтвердила я. Замолчали. Каждая осознавала неприглядную истину. Вот только у меня в голове крутилось, что всё это слишком просто получается. А вот Алвира вдруг произнесла: "Дарна, мне кажется, кто-то пытается подставить тебя. Почему меня?" От её слов я опешила, подавившись воздухом. Как ей такая мысль вообще в голову пришла? Причём тут я вообще? 5 лет назад меня здесь ещё не было. Из чего такие мысли? Призрак колебалась несколько минут, но потом всё же сделала вид, что уселась в кресло прямо в воздухе. После чего рассказала о подслушанном разговоре. Ректор, когда увидел печать, стал сопоставлять факты. Во-первых, тебя взяли в академию Он предположил, что не обошлось без протекции, ведь его на вступительных не было. Вызвали с срочным делом, которое оказалось не таким уж и срочным. Во-вторых, ты не кроманд. Знаешь, как накладывать печати. В-третьих, ты единственная, кто после нападения выжил. И в-четвёртых, твоя сила намного возросла. Вот он и предположил, что всё это затевалось именно ради силы. А ритуал возвращения справедливости просто предлог, так сказать, приятный бонус. Я слушала девушку и поражалась. Это ж какой фантазии ей надо обладать, чтобы прийти к подобным выводам. Но меня заинтересовало другое, и я поторопилась уточнить. Я так понимаю, свои догадки глава академии высказывал Армису, и что наш магистр на это ответил? Чувствую, ответ ты и так знаешь. Хитрая усмешка зазмеялась на губах призрака. Я пока не торопилась соглашаться. Вместо этого ждала ответа на свой вопрос. Он категорично отверг все предполагаемые пункты ректора, а ещё поручился за тебя, чем весьма удивил нашего главного лорда. Но на все вопросы магистр обещал дать ответы позже. Главное, он убедил своего собеседника в том, что это не ты убиваешь студентов. А ещё странно поглядывал на главу академии и делал какие-то пасы. Я так понимаю, опасался воздействия. Я вообще не понимаю, как ему в голову подобная мысль вообще могла прийти. Если только на миг замолчала, потрясённая собственной догадкой. За меня фразу закончила Дарна. Она продолжала висеть рядом с Алвирой. Если только ему не внушили эту мысль, Но тогда страшно представить, какой силой должен обладать наш убийца, если смог обойти щиты самого сильного мага академии. Обойти щиты можно и слабому магу, но только в том случае, когда ему полностью доверяют, вырвалось у меня. И теперь обе девушки смотрели на меня потрясённо, а я улеглась в кровать и сообщила: "Разбудите меня за час до начала практики". Постой. Ты что, просто ляжешь спать? поражённо выдохнула Алвира. Да, потому что ночью должна быть сосредоточена. Мне понадобится все силы. Я не пророчица, но интуиция подсказывает, что без сюрпризов не обойдётся. Так что надо выспаться, объяснила и прикрыла глаза. И тебе даже не интересно, что ещё мы успели заметить? хитро прищурилась Призрак. Вот зная, на что давить. Я тут же с готовностью уставилась на неё. Что? Говори. И где заметили, сон убежал. На месте, где нашли тело эльфийки, остался след божественной сущности, но не к тебе, не к Армису, это отношение не имеет. С видом заговорщика выдала девчонка, а я зависла. Ещё одна, и откуда бы ей взяться? А вы ничего не перепутали? Армис тоже чувствовал след, уточнила с нетерпением ожидая ответ. Именно он первым и высказался не совсем цензурно, когда ощутил то, чего там быть не должно. Если точно, то собирался открутить голову какой-то Зиде за очередное вмешательство. Зиде? Один изывок этого имени ударил по мне так, будто тело прошили сотней молний. Я знаю это имя. Оно вызывает ненависть и ярость. Но кто она? Почему такая реакция? Ответа на вопрос не было. Так он её назвал. Знакомое имя высунулось дарна. "Да, знакомое, но я не знаю откуда", призналась и упала на кровать. "Ладно, всё равно не вспомню. Только нервы свои растревожу. А надо поспать. Не забудьте меня разбудить". "Ладно", само собой кивнули девчонки одновременно. Меня не беспокоили. Более того, девушки общались между собой тихо, давая мне возможность хорошо отдохнуть. Проснулась я сама, даже будить не пришлось. К моему удивлению, Дарна и Алвира продолжали спокойно разговаривать. Я удивилась. Дарна, ты всё время провела в таком виде? А как же слабость? Меня охватило беспокойство за беспечную душу. Ты не поверишь, но твоя сила на меня положительно влияет. Она меня отлично подпитывает. Я могу теперь долго находиться вне тела. Главное не отлетать от него далеко, улыбнулась жертва чужих интриг. Радует, но нам всё же пора. Думаю, разделяться нам с тобой не стоит, предположила и отправилась в душ. Холодная вода, потом горячая, снова холодная. Это помогло не только проснуться окончательно, но и придать телу нужную бодрость. Одевшись, взяла сумку с необходимыми инструментами, подождала, пока дар навернётся в тело, после чего глянула на Алвиру. Она поспешила сообщить: "Я иду с вами, буду держаться на расстоянии, чтобы не попадаться на глаза магистру Минару. Не хочу быть развеянной. Он в последнее время часто злится без причины". А смена его настроения поражает. И в чём это заключается? Я плохо представляла себе нашего декана эмоциональным. Сколько его помню, всегда уравновешенный, спокойный и рассудительный. Он являлся для многих примером для подражания. Откуда же тогда эмоциональность? Когда нашли тело эльфийки, он был спокоен, но стоило Армису заметить печати и сообщить, что здесь замешан некромант, как его будто прорвало. Он так орал. А еще, когда наш новый магистр отметил след божественной сущности и стал ругаться на Зиду, Минар и вовсе пригрозил открутить Армису голову за богохульство, потому что он уважительно относится к справедливости и никому не позволит ее оскорблять. Там такой скандал был, не передать словами. Магистры едва не подрались. «Их ректор едва разнял», — поведала призрак. «Даже представить такое сложно». Ни одного, ни второго я совершенно не вижу агрессивными, а уж дерущимися это из области нереального, выдохнула поражённо. Будь осторожна сегодня. У меня нехорошие предчувствия, попросила девчонка. Мы всегда осторожны, особенно когда на нас идёт охота, высунулась Дарна. На всякий случай я подстрахую, как смогу, пообещала Альвира. Дельная мысль признала и покинула комнату. На улице ждал зев. Проходящие мимо девчонки хихикали, глядя на парня. Вот странные. И что смешного они усмотрели в этой ситуации? Наверное, я их никогда не пойму. Любая была бы счастлива, дожидаясь её красивый парень. Другое дело, что они просто не хотят видеть привлекательности друга. Привыкли к его неказистости. Интересно, что с ними станет, когда они увидят его во всей красе? А ведь увидят, такая уверенность пришла внезапно. И я улыбнулась. «Готова?» – уточнил друг. Я кивнула. «Надеюсь, занятие пройдет без эксцессов, а то у меня дурное предчувствие». «Ты не одинок». Недавно такие же слова сказала Алвира. У меня тоже появилось. Особенно в свете последних событий. Вырвалось непроизвольно, после чего мне пришлось рассказать ему о находке призраков. Друг покачал головой. «Получается, мы имеем дело с некромантом?» уточнил, но тут же сам опроверг собственные домыслы. Нет, это было бы слишком просто. Раз он столько лет успешно скрывался, то сейчас такой оплошность не совершил бы, не желая подставить кого-то другого. А он и хотел подставить меня. Даже на мозги ректора покапал, так как он предположил, что именно я замешан в убийствах из-за силы, сообщила и рассказала о подслушанном разговоре между ректором и Армисом. Ну, дела, выдохнул парень. И ты говоришь, эта Зида вызывает у тебя агрессию, значит, вы были знакомы, но ты почему-то забыла об этом, повторил недавно сказанное парень. Да, именно это меня и беспокоит. А ещё у меня ощущение, что эта Зида преследует меня, непонятно только почему. Недаром Армист так злился, он, в отличие от меня, память не терял. А если с ним поговорить, Может, он хотя бы в общем сможет пояснить что-нибудь, предположил юноша. О вы, о моей личности и всем, что с ней связано, он не может говорить совсем, вздохнула с сожалением. Больше поговорить нам не удалось. Мы приблизились к воротам кладбища, где уже собралась наша группа. Ребята спокойны и расслаблены, как не как привыкшие к такой практике. Лёгкое недоумение, почему так внезапно, но на этом всё. Обычно о таком нас предупреждали за день-два, а не так, наобум. Видимо, у Минара плохое настроение. Вот и решил снять его с мертвецами. Ведь каждое поднятие всегда проходит весело, даже на четвертом курсе. Без накладок ни разу не обошлось. Посмотрим, что будет в этот раз. Ворота открылись. С той стороны нас уже ждал декан в своем неизменном черном плаще. Посмотрев группу, ни на ком конкретно не задержал взгляда. развернулся и двинулся по дорожке. Ему даже говорить нам ничего не пришлось. Мы сами двинулись за ним, привыкли к тому, что он редко тратит время на слова. И чем дальше шли, тем сильнее росло беспокойство. Обычно нам давали задание поднять покойника в начале кладбища, максимум в середине. Сейчас мы заходили на территорию древнейших, куда студентам путь заказан. потому что ходили слухи, что в те времена хоронили магов с мощной силой. И если такого поднять, можно нарваться на лича, так как за много веков сила, не находя выхода, преобразовывалась, постепенно меняя и самого покойника. Они бы и без нашей помощи восстали, но на каждой могиле такого мага печать, прорваться сквозь которую никому не удавалось. И сейчас магистр Минар вёл нас именно к тем самым магам. Магистр Минар, а это не опасно? пискнула однокурсница. Это ведь запрещённая зона. И как мы обойдём печать? Нас этому не учили, подхватил шедший с ней оборотень. Вы, выпускной курс, в случае опасности враг не станет щадить. Поэтому вы должны уметь разбираться с любой напастью. И сейчас с моей помощью вы попытаетесь поднять древнего, расспросить его, а потом успокоить, жёстко отозвался преподаватель. а с печатями я вам помогу. Но в следующий раз сами должны снимать. Подробности разберем на занятии. Я видела, что боялись все. Но говорить никто больше ничего не стал. Каждый надеялся на помощь декана. Если вдруг случится непредвиденное. Интуиция подсказывала, оно действительно случится. Пока двигались, я рассматривала декана. Он такой же, как всегда. Никаких изменений в нем я не чувствовала. Сегодня перепадов настроения тоже не было. Преподаватель был таким, каким мы привыкли его видеть все 3 года обучения. "Дарна, ты ничего не чувствуешь?" спросила у соседки по телу. Та пару минут молчала, а потом поведала: "Нет, всё как обычно. Даже воздействия нет, а оно должно же как-то отразиться на нём. Должно, но я не знаю, как именно. В теории над головой появляется тёмное облачко. Такое было у Максиры. А тут я ничего не вижу. Может, успело развеяться, предположила девушка. Вспомни, у нашей задаваки оно тоже постепенно исчезло, но само воздействие от этого не пропало. Ты права. Если так и есть, то мы и сами ничего не увидим, пришлось признать мне. Чем дальше шли, тем менее ухоженные могилы попадались на глаза. Даже дорожка тут не протоптана. Сразу видно, посетителей в этой части кладбища не бывает. Да и кто в здравом уме рискнёт подойти к опасной зоне, только мы. Родные у покойников давным-давно мертвы, вряд ли потомки вообще знают, где похоронены их древние предки. Да и не рискнул бы никто являться к такому сильному магу, пусть и мёртвому, ведь малейшая оплошность, и он может восстать. Дойдя до ряда могил с покосившимися надгробиями, учитель остановился. Я заметила, как пристально он всматривается в полуистёртые надписи. Наконец, к чему-то порадовавшись, во всяком случае, его предвкушающая ухмылка. Именно об этом и свидетельствовала. Он застыл напротив места, где значилось имя Родригон Асе Вигнартар АБ Терминен. Меня передёрнуло. Из курсов истории я прекрасно помнила, когда погиб величайший некромант всех времён. Второй после короля. Он имел огромный успех у женского пола, да и мужчины его уважали. Имея степень архимага, он безо всяких ритуалов поднимал порядка трех сотен у мертвей. Сейчас о подобной силе и мечтать никто не может. Даже в те времена это считалось запредельным. И именно его нам предлагали поднять? Я всмотрелась в лицо декана, пытаясь понять, не сошел ли он с ума. Родригона? Выдохнул потрясённо Зев, глядя на магистра как на сумасшедшего. Значит, я не одинок, а, казалось, в своих догадках. Да, именно его, спокойно уточнил преподаватель. Студенты машинально сделали шаг назад. В глазах всех ужас. Скорее всего, уже не только у нас с другом, но и у всех присутствующих возникла та же мысль: а не сошёл ли наш минар с ума? Итак, кто первый? Желающих не находилось. Рисковать никто не хотел. Нас обвели предвкушающим взглядом, и я даже не сомневалась, на кого пойдёт выбор. Правда, я заметила метание между мной и Зефом, но всё же палец учителя уткнулся в меня. "Дарна, ты как отличница, просто обязана подтвердить, что оценки тебе ставили заслуженно", выдал декан. Сзади хихикнули. У кого-то истерика. Но я не обратила внимания. Да, магистр Минар, даже ответить удалось равнодушно. Страх пропал. Теперь я была полностью сосредоточена. Покажите, как снять печать. Смотрите все. Эти знания вам скоро пригодятся, громогласно поведал преподаватель, обведя взглядом студентов. Как им ни хотелось, но все синхронно сделали шаг вперёд. Минар подошёл к просевшиму холмику, выпустил немного силы. Апутовая печать, засветившуюся после активации. Слова на древнем языке сорвались с губ. Контуры вспыхнули, полыхнули огнём и пеплом остались лежать на земле. Вот и всё. Надеюсь, запомнили, как снимается печать. Теперь можно приступать. На мика охватила слабость и страх, но усилием воли заставила себя взять в руки, приблизившись к нужной могиле, очертила тройной круг защиты. обсыпала каждый солью. Помимо этого, память подкинула специальный обережный щит против нежити. Я его поставила, правда, никому не сказала, а декан на магическое зрение не переходил, просто наблюдал за моими действиями. Неизвестно, как бы он к этому отнёсся. Закончив с приготовлением, достала ритуальный нож, полоснула себя по ладоней и начала читать призыв. Тьма внутри меня заволновалась. Я вошла в подобие транса, поэтому не сразу заметила, как привычные слова стала произносить на древнем наречии, изменив их суть. Удивлённые шепотки прошли мимо сознания. Я отмечала происходящее словно во сне. Изменения вышли разительные. Я не просто призывала мертвеца, я призывала его к себе на энергетическом уровне. Теперь даже если бы и захотел, он бы не смог причинить мне вред. Речитатив закончился. Тонкая лента тьмы вырвалась из меня и стрелой ворвалась в могилу Родригона. Раздвинулась земля. Оттуда величественно выплыл некромант. Глаза светятся алым. Сам выглядел так, будто его похоронили не почти две тысячи лет назад, а только вчера. Даже одежда сохранилась в первозданном виде. Но больше всего поразил амулет на его груди. Его я узнаю из сотни тысяч. Это тот самый артефакт смерти, убивший студентов. Но как он оказался на покойнике? Я прищурилась. У мертвея ухмыльнулась. С легкостью преодолев все три круга защиты и заставив завопить студентов, Родригон приближался ко мне. Мои ноги приросли к земле. Я знала, что он мне ничего не может сделать, но странное состояние всё равно мешало двинуться. На удивление, страх ко мне так и не пришёл. Я наблюдала за мертвецом, ожидая, пока он дойдёт до счета. И это произошло. Уже протянув руку, чтобы меня схватить, мертвец резко её одёрнул, обжёгшись. Зашипел: "Как ты посмела меня побеспокоить, смертн?" и осёкся. Алый свет из его глаз ринулся ко мне. Я же улыбалась. Практика Бросила непринуждённо выпуская тьму. Та устремилась к некроманту, опутала его запястья и шею, создав подобие кандалов и ошейника. Ответишь на мои вопросы. Недовольство полоснуло по нашей с ним связи, но он понимал, его попытки освободиться бесполезны. Будучи удивительно здравомыслящим, он признал этот факт и больше не пытался дёргаться. Спрашивай, громогласно позволил Родригон. Что ты хочешь узнать? Откуда на твоей груди артефакт смерти? В данный момент меня это волновало больше всего. И тут рядом со мной раздалось недовольное студентка Дарна. Что за своей воле? Ты должна уточнить при каких обстоятельствах он погиб. А ты что творишь? Декан в бешенстве. Я скривилась. Всем известно, что нельзя вмешиваться в допрос поднятого Так как сбивается концентрация между призывавшим и призванным, неужели именно этого и добивался преподаватель? Но толком задуматься над этим не вышло, потому что покойник издал смешок, заставивший обратить на него внимание. Мне его кинули в могилу час назад, и судя по всему, она предназначалась кому-то из вас. Я даже посмею предположить, именно тебе. Что за чушь он несёт? Минар даже ногой топнул, Никто не мог знать, что я выберу именно эту могилу. Или кто-то внушил вам такую мысль? Пожала плечами, не отрывая взгляда от поднятого. Он ждал. Я его рассматривала. Высокий брюнет, на вид лет 30. Аристократичное лицо привлекало взгляд своей красотой: заострённые скулы, тонкие алые губы, тренированное тело. Вполне понятно, откуда такой успех у девушек На мне куча счетов, возразил декан. Я хмыкнула. На ректоре тоже куча счетов, но с его сознанием успели поработать. Почему не влезли в ваш разум? Мне всё же пришлось глянуть на декана. Тот из самодовольного вдруг стал растерянным. Что ты ещё желаешь узнать? Б, я едва заметно мотнула головой, не давая ему продолжить. Меня поняли с полуслова. Родригон даже склонился передо мной. Ты и смог бы узнать ауру подбросившего тебе эту гадость, уточнила и заставила мертвеца задуматься. Аминар в это время рвал и метал. Его возмущали мои вопросы, но поделать он ничего не мог. Ритуал мой у мертвеца не проявляла агрессии, отвечая спокойно. Даже студенты осмелели и подошли ближе. Нет, артефакт запечатан. «На нем ни следа не осталось», — поведал некромант. Повисла тишина. «Ты сорвала ритуал», — топнул ногой декан. «Я тебе о чем говорил спрашивать? А ты устроила в самоуправство? Да я тебе самый низший бал влеплю! Упокаивай его!» По идее, так и должно быть. После поднятия всегда идет упокоение. Но все внутри воспротивилось против подобной процедуры. «Опасный древний?» Может быть, но мне не хотелось возвращать его в могилу. А декан распылялся всё сильнее, заставляя и меня нервничать и злиться. Если бы он остановился, промолчал, я бы сделала как надо. Но снова не обычные знания пришли из глубины сознания. Мои руки взметнулись, я выпустила обе свои стихии, предварительно окутав свет во тьму и запустила в Родригона. Минар ничего не смог ни сказать. не сделать. Его рот открылся, крик так и застыл на губах. Тело у мертвеца скрылось в коконе моей силы, засветилось изнутри. Атмосфера вокруг сгустилась. Студенты застыли, не сводя взгляда с картинки, представшей перед глазами. "Ты что сотворила?" одними губами прошептал декан. "Дала новую жизнь древнейшему". Не стало скрывать очевидного. Потом добавила: Вернула жизненные функции, убрала жажду крови и сопутствующие вкусовые предпочтения. Теперь он просто высший лич, разумный и совершенно не агрессивный. Но такое даже высшим некромантам не под силу, вырвалась у недалеко стоящего Саура, товарища Зефа. После своей собственной смерти я ощутила в себе много необычного, в том числе и знания, которых у студентки в принципе не может быть. бросила равнодушно, продолжая наблюдать за изменениями в коконе. Минар уже открыл рот, чтобы высказать мне всё, что он обо мне думает. Это было понятно по огневному взгляду, но тут кокон оглушительно треснул. Из него показался Родригон. Его мертвенная синюшная бледность сменилась на аристократичную белизну кожи. Глаза из алых превратились в тёмно-карие, почти чёрные. Мне показалось, он помолодел. Сейчас вряд ли бы ему кто-то дал больше двадцати пяти лет. «Моя благодарность не знает границ», — поклонился мне мужчина. Ехидно глянул на Минара. Вмиг стал серьезным. «А вот к тебе у меня имеются вопросы», — прозвучало угрожающе. Но наш некромант не дрогнул. По шевелениям его пальцев я поняла. Он пытается сам упокоить у мертвия. Едва заметно усмехнулась. Сейчас этого уже никто не сможет сделать. Интуитивно чувствовала, с моей силой никто не сравнится. Да, мне пришлось вспомнить о своей божественной сути, о которой говорили ребята. Именно с её помощью я и подарила вторую жизнь древнейшему. Как он сам распорядится своей жизнью, ему решать. Но ему дана чёткая установка: никаких злонамерений. угрожающих безвинным. Что, не получается? хмыкнул не мёртвый. Он тоже заметил попытки Минара. Да не трать силу, она тебе ещё пригодится. Или не пригодится, прозвучало после более детального осмотра. Студенты, на выход! рявкнул декан, полоснув по мне взглядом. Практика сорвана. Почему же сорвана? Мне кажется, она прошла весьма продуктивно. Ты привёл их сюда на убой, но они все возвращаются живые и здоровые. Да, немного напуганные, но это нормально, поведал Родригон. Что ты несёшь? На какой убой? вызрелся некромант. Я успела заметить дрожь в его руках. Я сильнейший менталист всех эпох, и мне даже не надо влезать в твою голову, чтобы узнать о намерениях, сказал жёстко Наверное, все поняли, что игры закончились. Не знаю, что должно было произойти дальше, но перед нами вспыхнул портал. Появились ректор и Армис. Последний мгновенно просканировал пространство, изучил нашу компанию, задержал взгляд на мне и облегчённо выдохнул, и только потом глянул на поднятого. Брови магистра поползли вверх. О, ещё один б удивился не мёртвый Но я поторопилась мысленно закричать: "Молчите, никто не должен ни о чём узнать". Боевой маг, спешащий на выручку студентов: "Надеюсь, вы не убивать их пришли". Мгновенно сориентировался поднятый: "Нет. А вы кто такой? Из чего такие вопросы? На студентов покушались?" Мгновенно всполошился Армис: "Да, их сюда привели на смерть". Не стал скрывать очевидного Лич: "Знакома эта вещница". магией, поддев артефакт смерти, всё ещё висящий на груди, мужчина всем продемонстрировал улику, рассказал то же самое, что недавно и нам, после чего сдал Минара, не став скрывать его мыслей. Лорд Декан, вы ведь тоже хвастались своей защитой, и что в итоге? В наших мозгах изрядно покопались, с сожалением признал ректор собственную оплошность. Ох, как ругался наш некромант Он даже забыл о нас, студентах. Настолько был эмоционально подавлен и потрясён. В глазах мелькнул страх. Он даже за голову схватился. А если бы так и получилось? Это же катастрофа, прошептал, оседая прямо на землю и баюкая голову. Думаю, нам всё же стоит переместить студентов обратно в общежитие. Им давно пора спать. А мы обсудим ситуацию. Кстати, а вы кто? И как оказались на кладбище, да ещё и поймали смертельную вещисто в могиле. Только беспокойством за меня я могла оправдать глупость любимого мужчины. Судя по всему, он многое пропустил мимо ушей. Родригон вздохнул. Вы, верно, меня не слышали? Я же сказал: "Лежал себе тихо и мирно в своей могиле, а тут мало того, что украшение прилетело, устроилось на груди, как та змея". Так ещё и студентом на потеху отдали, сделав наглядным пособием. Правда, из всего этого одно радует: я теперь относительно жив, если это можно так назвать. Студентка Дарна, оказывается, приобрела недюжинную силу, с помощью которой не только подняла древнейшего, но и вернула ему жизненные функции, устало пояснил Минар. Но это невозможно, возразил ректор. Теперь на него два магистра глянули, как на дитя неродивое. Я многое до недавнего времени считал невозможным, а сейчас уже и сам не знаю, что правильно, а что нет. Разумных призраков я ещё вполне себе могу принять, даже увеличение силы после смерти тоже. Но вот госпожу смерть, возвращающую душу, да ещё обязующуюся приглядывать за ней, это выше моего понимания. Мне срочно нужен выходной. Минаров встал и застыл напротив главы академии. После бала у тебя будет 2 дня отдыха, как и у всех нас. А сейчас возвращаемся, скомандовал ректор. Задерживаться на кладбище не стали. Родригона забрали с собой. С ним очень горел желанием пообщаться глава академии и Армис. А я мечтала о мягкой кровати и сне. После такого расхода сил меня клонило в сон. Ничего не могла с собой поделать. Зевфу пришлось поддерживать меня под локоть. Это не понравилось бросившему на нас взгляд Армеису. Я даже подумала: "Магистр из пепелид, друга, горящими от ярости глазами. Пришлось отстраниться, а проходя мимо мужчины едва слышно шипнуть: "Зайдите ко мне, надо поговорить через час". Дождись меня. Мгновенно прилетел ответ. Отвесив ей два заметный кивок, смело шагнула в портал. Ректор забрал нашего немёртвого магистров, шикнул на нас и ушёл. А мы побрелись в общежитие. Мне уже никто ничего не говорил, но поглядывали с заметной опаской. Правда, около дверей один из сокурсников всё же не удержал вожде любопытства и решил поинтересоваться. Правда, без агрессии. Дарна А ты сама чувствуешь возросшую в тебе силу? Каково это вдруг стать намного сильнее архимагов? Нет, ничего не чувствую. И сильнее я себя не ощущаю. Да, временами приходят знания, о которых я точно никогда не читала и не изучала. Вот как сегодня на кладбище. Но это единичные случаи, ответила спокойно и первой вошла внутрь. За мной потянулись остальные. В комнате уже ждали Линра и Алвира. Как они поведали, корви пока на страже. Правда, кого охраняет, они не сказали. А мне в тот момент было не до этого. Заметив в полные любопытство взгляды, попросила дать мне несколько минут на душ. И только после него рассказала обо всём, что произошло на кладбище, не пропустив ни одной детали. Как-то это всё странно, вы не находите? Сперва печать некроманская, на жарше, развеянная душа, потом практика на древнем кладбище, где обнаруживается артефакт смерти, мысли нашего декана об убийстве. Начала Линра. У нас в академии сильнейший менталист, предположила Алвира, а вот и я думала о другом. Или нет никакого сильнейшего менталиста. А Минар как-то связан со всеми смертями. вырвалась раньше, чем я успела подумать об этом. Теперь обе девушки смотрели на меня как на врага народа. Я бы, наверное, тоже так смотрела. Посмей кто задеть любимого преподавателя. Но в данный момент многое сходилось на нём. Может, его и правда зачаровали, но я в это уже не верила. Он не может, категорично заявила блондинка. Да, вряд ли это он. Да и внушить ректору он бы ничего не смог, подхватила брюнетка. Правда, в её голосе такой уверенности, как у подруги, не было. Сомнение мне всё же удалось в ней зародить. Девочки, вы не могли бы за ним понаблюдать? Знаю, он вас видит и чувствует, но надо узнать, может он быть причастен к убийством или нет. Попросила и тут же получила согласие. Я добуду факты его невиновности, категорично заявила Линра. Спорить не хотелось. Я кивнула. Да будет, будет здорово. Одной головной болью меньше. А пока мы сменили тему, заговорили про бал. Я поделилась тревогой по поводу данного мероприятия. Меня попытались успокоить, что всё это из-за того, что кому-то хочется избавиться от моей персоны. Мы так заговорились, что не заметили пролетевшего времени. Про разговор я вспомнила только тогда, когда открылся портал и вошёл Арнис. Призраки тут же испарились. Скорее всего, искать доказательства невиновности декана. А мы с гостем устроились в кресле. Я первая начала. Армис, вы же знаете, кто я, он кивнул. Скажете мне, даже если бы очень сильно захотел, не смог. На мне печать. А к чему эти вопросы? Зев, нравится Дарне? она ему. Я просто не могу грубо отшить парня, потому что у нас с вами связь непонятная, но прочная. И да, я ему сказала правду. В этом теле две души. А ещё сама Дарна почему-то не может контролировать тело. Пояснила и пристально глянула на собеседника. Две души в теле? То есть на этот раз она внутри тебя? Задумчиво протянул мужчина. Я и слова не успела сказать, как меня опередила высунувшаяся Дарна. «На этот раз? Значит, были и другие?» «Был», — кивнул Армис. «Вы можете покидать тело или только высовываться?» «Могу покидать, но далеко отлетать не выходит. Сразу теряю силы», — не стала скрывать ничего девушка. «А вы нам расскажете о том, Разе?» «Не могу. Я же сказал, печать». Но ди, сама всё вспомнит, когда придёт время покидать это тело, пообещал он. Вы уверены, что оно придёт? Усомнилась уже я. Абсолютно уверен. Вот как только раскроем все тайны, найдём злодея, так и придёт время уходить. Подождите, а вы, получается, следуете за ней? озвучила нашу общую догадку моя соседка. Да, именно так. Теплая шальная улыбка мужчины ускорила мое сердцебиение. «А как вы ее находите? Откуда знаете, где ее искать?» И не думала замолкать любопытная душа, опережая меня. «Меня ведет любовь. Мы с Ди связаны. Я ее чувствую. Она уверен тоже». Я подтвердила его слова. Передо мной словно огненная нить с пульсирующей искрой. Так и вижу дорогу сквозь миры и пространство. Она ведёт меня туда, куда забрасывает мою невесту. Ох, это так романтично, блаженно вздохнула Дарна, а я не сдержала зевок. Армис, давай договоримся, оставь свою ревность. Зевф не ко мне испытывает искренние чувства, а к Дарне я чувствую, как она ему интересна, поэтому он будет рядом. Да, вольности я не позволю. Ну ж, подержать это тело за руку, он вполне может. Гость вздохнул с таким видом, словно я его на каторгу отправляю, но всё же с трудом согласился. Правда, для закрепления уговора он притянул меня к себе и поцеловал. Дарна отлетела подальше. Ещё и отвернулась, успев шпнуть, как ей завидно. Нацеловавшись в волю, я совсем размякла в руках любимого мужчины. Мне не хотелось его отпускать. но пришлось. Всё же стоило немного поспать. Занятия завтра никто не отменял. Мне показалось, я уснула в кольце рук гостя, а проснулась уже в собственной кровати, укрытая одеялом. Потянулась, глянула на время. До будильника ещё 7 минут. Можно понежиться. Меня вчера Армис укладывал, уточнила у соседки. Она так протяжно вздохнула, что я едва не захихикала, а потом поведала: "Ага, Он с такой нежностью тебя переносил, потом раздевал, стараясь не смотреть, а когда целовал его лоб и шептал, как любит, я даже прослезиться хотела, но не получилось. У меня от её слов поднялось настроение. Я готова была любить весь мир. Вот когда стало нестерпимо жаль, что мы не можем пока быть вместе. В чужом деле я ничего не могу себе позволить. А когда до своего доберусь, Мало кому ведомо. После будильника я быстро привела себя в порядок. Сегодня, помимо занятий, есть ещё важное дело. Надо узнать, что будет с моим поднятым. Бросать его на произвол судьбы я не собиралась. В конце концов, мы в ответе за тех, кого приручили. В моём случае подняли. Глянув на себя в зеркало, подарила отражению улыбку. настроилась на позитивный лад и выскочила в коридор. А там меня ожидало первое потрясение. Привет, Дарна, в столовую можно с тобой? Сразу с нескольких дверей выходили девчонки и улыбались, как лучшие подруги. В первое мгновение я опешила, в любую минуту ожидая подвоха, но потом махнула рукой. Почему бы и нет? Друзьями мы и вряд ли станем, а вот слегка наладить отношения Чтобы легко пережить последний год обучения, можно и даже нужно вот такой большой компанией, мирно переговариваясь, иногда шутя, добрались до столовой. Там я с извиняющимся видом махнула всем и помчалась к друзьям, уже ожидающим за нашим столом. И первый вопрос от всех четверых был: "Дарна, а что это было?"